Восемьсот семьдесят четвертое. Матерь Агни-йоги. Когда все начинает служить для восхождения духа, никакие испытания уже не страшны. И, встречая очередное, можно спросить себя, что же оно дает и насколько приблизит к владыке. Когда достигнута эта ступень сознания, значение испытаний становится они мощным двигателем духа на пути вверх. На данный момент нужно прочнее утвердить лик владыки в сердце, дабы в суете дня и внешних событий был он постоянно перед глазами. Это поможет удержать равновесие. Попыток нарушить его будет без конца. Цель испытаний этих дать возможность достичь того, чтобы образ учителя света в сознании был первей всего, всех вещей и явлений, происходящих вовне. Так утверждай образ владыки в себе при всех обстоятельствах жизни, утверждаем себя на камне вечного основания жизни. Это и будет задачей дней этих.